сизина. Диану видели ль, когда она, сметая, кустарники спешит в хитоне меж лесов, не веря спутникам и крик в себя впивая, и волосы отдав дыханию ветров. Видали ли тируань, кто битву обожая и к приступу зовя народ без башмаков, и саблю выхватив, охотно роль играя, с огнем в глазах, Бежит по ступеням дворцов. Воительница ты такая такаяшь. Душой не только смерть, но также милость знаешь. Смела и в барабан, и в порох влюблена. Перед просящими себя обезоружит, и с разоренную в огне душой она найдет немало слез для тех, кто их заслужит.